И весь день страдал он, тосковал и плакал. Жена утешала его как могла, но и её душа страдала до смерти. Она говорила, что не забудет его и что никогда никого не полюбит так, как его любила. Он верил ей, улыбался, целовал её руки, но воспоминания о прошедшем только жгли, только терзали его душу. Так прошёл целый день.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 Она стояла над мёртвым, как обезумевший, наконец наклонилась над ним, перекрестила, поцеловала его и механично вышла из комнаты. Глаза её горели, голова кружилась. Мучительное ощущение две почти бессонные ночи чуть-чуть не лишили её рассудка. Она смутно чувствовала, что всё её прошедшее как бы оторвалось от её сердца. И началась новая жизнь мрачная и угрожающая.